Глава 1. Бабушка и ночное небо. Когда Даин училась в средней школе, на выходных её основным времяпровождением были походы на прослушивание. Нет, не основным, единственным. Девочки говорили, что голос у неё неплохой, но потом добавляли слова, которые преследовали её неотступно, как тень. С такой внешностью знаменитостью не стать. Деин и сама это знала. Глядя в зеркало на свое круглое личико с пухлыми щеками, покрытыми солнцезащитным кремом, она вспоминала красивых детей, которых видела на прослушиваниях, детей с кукольными лицами, и это безо всякой пластики. Дети с такой внешностью невольно притягивают к себе взгляды окружающих независимо от их пола и возраста, даже когда просто идут по улице. На прослушиваниях Даин смотрела на них, как на уже дебютировавших айдолов. Интересно, думала она, есть ли школы, где из детей делают знаменитостей. Когда Даин попала в небольшую звукозаписывающую компанию и дебютировала под псевдонимом Даян, никто не обратил на неё внимания. В мире шоу-бизнеса за один только год дебютирует больше десятка трейни. Двое или трое из них остаются на плаву, остальные тихо исчезают. Их имена забываются за несколько месяцев, как могила на старом кладбище. Компания, которая решилась выпустить альбом Даин, была новичком на рынке. Конечно, у них работали сотрудники с продюсерским опытом, Но маркетинговая компания и стратегия продвижения большого агентства и агентства новичка очень различаются. Это было похоже на школьный клуб по интересам. Давайте попробуем этот вариант. Может, сделаем вот так? После нескольких часов бесплодных обсуждений все единогласно заключили: "Даин это не айдол-концепция". Это было единственное, в чём сошлись окружающие. В те времена на пике популярности была женская группа Delicious. Её участницы, айдолы, и правда были Delicious. Выглядели как куклы Барби, говорили милыми голосками, строили умилительные рожицы. "Да, айдол из меня никакой", согласилась Даин, глядя на них. Но раз мир отказывался причислять её к айделам, она не знала, в какую категорию себя определить. Даин думала, что дебют в юном возрасте может стать маркетинговым ходом, который привлечёт к ней внимание. Но в то время дети по младше готовились к своему дебюту. Чтобы вызвать интерес публики, недостаточно сказать: "Она миленькая и поёт как Мирай Керри. Когда Даин не писала тексты и не сочиняла музыку, поэтому не могла позиционировать себя как композитора. Однако через три года после дебюта Даин заслужила прозвище младшая сестрёнка нации. Её секретным оружием стала способность говорить и слушать. Началось всё после того, как Даин случайно попала в вечерний радиоэфир. Программа получила самые высокие рейтинги за неделю, и певицу по имени Даян захотели видеть постоянной гостьей программы. Через шесть месяцев она уже регулярно появлялась в эфирах пяти радиопрограмм. Большую роль в том, что беседа получилась вкусной, сыграл голос Даян. Хрипловатый, но приятный и мягкий. Он создавал впечатление задушевной беседы с близким другом. Даин была миленькой и трогательной, как кривоватый, но приготовленный от души шоколадный маффин. Слушателям понравилось, как Даин говорила. Её слова, казалось, проникали собеседнику в душу. Кроме того, изюминкой программы стала песня, которую Даин неожиданно исполнила в конце. Видео с ее каверами на песню Mara Kelly Hero, требующую отменных вокальных данных, и на песню Джейсона Amraz «Лаки», где она комponировала себе на акустической гитаре, быстро попали в тренды YouTube. Их назвали легендарными. Весенний день стал первым синглом, вошедшим в первую десятку корейских чартов. Эта джазовая песня рассказывала о девушке, работающей в магазинчике на полставки и мечтающей одним весенним днём отправиться в Марокко, идеально ложилась на голос Даин. В мелодии не было элементов, характерных для кей-попа. Она была ближе к инди-музыке, и выход альбома прошёл практически незамеченным. Однако всё изменилось после того, как один айдол исполнил Весенний день в эфире развлекательной передачи. Потом в тренды попало видео, как старшеклассники танцуют под эту песню во время школьной поездки. После этого мелодию использовали в рекламе мобильного телефона. И вот, через три месяца после выхода альбома, трек ворвался в музыкальные чарты. Даин подхватила волна популярности. Её следующий сингл это всё, что мне нужно. Сразу после релиза занял первое место в музыкальном чарте и удерживал позиции в течение месяца. Клип набрал рекордное количество просмотров на YouTube, и на Даин посыпались предложения сняться в рекламе. Спонсоры вдруг смекнули, что Даин с ее чистым голосом и совсем не гламурным лицом восходящая звезда. Популярность Даин взмыла до небес. Если еще три месяца назад о певице Даян почти никто не слышал, то теперь ее начали узнавать на улицах. Она стала занимать первые места в разных чартах и была завалена предложениями о покупке прав на использование ее песен. Ее песни также получили хороший отклик за рубежом и заняли высокое место в азиатском чарте iTunes. Появившаяся откуда ни возьмись толпа фанатов боготворила Даин и готова была носить её на руках. И Даин испугалась. Она была такой же, как три месяца назад, но внезапно все вокруг стали относиться к ней иначе. Даин засыпали восторженными комплиментами, расхваливая её потрясающий талант. Она отнеслась к происходившему настороженно, полагая, что популярность похожа на мыльный пузырь. Надувается и растёт, пока однажды не лопнет. Время летело, как танцевальная песенка с динамичным ритмом. И вот прошло уже восемь лет с тех пор, как певица Даян стала суперзвездой. У неё сложился образ так называемой славной девчушки. Публика считала Даян милой и нежной, как макарон пастельных тонов. В своих клипах Она появлялась в платьях в цветочек и очаровательно улыбалась. Этими клипами утешались её поклонники мужского пола, оставшиеся на день святого Валентина в одиночестве. А девочки-подростки не один год считали Даян примером для подражания. Но на самом деле платьям в цветочек Даин предпочитала нейтральные худи. В студии звукозаписи она спокойно погружалась в свой мир а в повседневной жизни не искрила энергии, как модель из рекламы витаминов. Даже будучи подростком, Даин не отличалась любовью к милым вещицам, наподобию кукол или празднично украшенных тортиков. Нет. Она любила оставаться наедине со своими мыслями и размышлять, например, о смысле жизни и смерти. Родители, конечно, считали её славной девочкой, Но уж точно не открытый и разговорчивый. Даин держала всё в себе, но при этом была внимательна к другим и без лишних слов заботилась об окружающих. Может быть, поэтому съёмки в рекламе или участие в развлекательных шоу казались Даин фальшивкой. И она пребывала в ужасе от того, что любовь и восхищение публики в одно мгновение могут превратиться в ненависть и критику. В этот четверг у Даин впервые за долгое время не было планов. Она хотела выспаться, но до 3 часов ночи ворочалась в постели. Потом ей с трудом удалось уснуть, но после череды кошмаров она совсем не чувствовала себя отдохнувшей. Во сне Даин опаздывала на прямой эфир. Она бежала по узкому длинному коридору на высоких каблуках, а потом оказалась в студии, где уже ждал диджей. Даин бодрым голосом начала вести эфир, но чем больше она говорила, тем холоднее становилось лицо диджея, пока не стало враждебным, безо всякой на то причины. Даин продолжала говорить, хотя была сбита с толку, а потом на экране крупным планом появилось её лицо. Она резко проснулась. Окончание сна таяло как дым. Растрепанная со слепающимися глазами, Даин прошла в гостиную, включила телевизор и увидела на экране себя с идеальным макияжем и широкой улыбкой, приготовленной для шоу. В конце шоу показывали музыкальный клип, в котором певица Даян выглядела невероятно милой и привлекательной. Внезапно Даин показалось, что с экрана на неё смотрит пустая оболочка. Она пришла в замешательство. Даин с детства мечтала стать певицей, но не потому, что стремилась к популярности. Она представила миру собственный стиль, свою музыку, свою манеру общения и думала, что покорит этим публику. Но заблуждалась. Публике нравилась певица Даян. В той ночи, когда она лежала в постели, сердце неровно трепетало в груди, его стук отдавался в ушах. Она слышала глухой рокот, как будто издалека приближался поезд. Гул нарастал, становился всё громче, казалось, состав настигает её. Затем её дыхание участилось. Темнота медленно и неторопливо душила, сжимала горло, не давая вдохнуть. Дыхание становилось всё слабее и слабее. Внезапно Доин провалилась в сон, и ей приснилось, что она, живущий в стеклянном ящике зверёк, которого выставляют на потеху публике. Сначала Доин была маленькой обезьянкой, смешившей детей. Потом превратилась в императорского пингвина, любимого офисными работниками чуть за двадцать. После этого она стала самой популярной в зоопарке пандой. Банда Ширако улыбалась, скрывая за улыбкой боль в душе. Зрителям можно было рассматривать стеклянный ящик со всех сторон. Можно было фотографировать её, менять цвет её шорстки, а также выбирать ей одежду, аксессуары и игрушки. Словами не выразить печаль, гнев и одиночество, которые испытывала в это время Даин. Она скучала по бабушке. Бабушка В отличие от Даин, была неисправимой оптимисткой. Столкнувшись с невзгодами, какими бы тяжёлыми они ни были, бабушка всё равно видела мир в солнечном свете. Она шла гулять и возвращалась, отмахивалась от проблем и начинала новый день. Эмоциональная волна, которая обрушилась на семью Даин с приходом популярности, прошла мимо бабушки. Она была похожа на человека, который неторопливо гребёт по спокойной глади озера на лодке. Для Даин руки бабушки были прекрасной тёплой печкой. Когда она приходила к бабушке после недельной бессонницы, та ласково улыбалась и нежно гладила её по животу. Она редко задавала вопросы. А ещё бабушка не слушала песни Даин ещё до того, как певице пришла известность. У бабушки начался тинитус, поэтому она не включала ни радио, ни телевизор. Многие вокруг легкомысленно судили, насколько хороша та или иная песня, а вот эта уступает предыдущему альбому по силе, поэтому Даин была даже рада, что бабушка не слушает её песни. Она любила грубоватые, но ласковые прикосновения бабушки, которая видела за Даян настоящую Даин. И молча клала её голову себе на колени. Стоило бабушке прикоснуться к Даин, как та засыпала. Ветер, дующий с края пышной крыши ханок, ароматный запах тушёного мяса, лай собаки и ярко-оранжевые лучи заходящего солнца всё это навевало сон. Бабушка передавала Даин свою светлую, позитивную энергию. Так Беспробудным сном без сновидений Даин спала по 10 часов, а после пробуждения гуляла с бабушкой по окрестностям. Покупала фрукты в ящиках, стоящих на обочине сельской дороги, а в дни традиционного пятидневного рынка штаны шаровары. Ещё она покупала на сельском рынке кукбаб, собирала листья салата и красный перец, выращенные на бабушкином огороде. Ложкой зачерпывала и твенджан из кастрюли чандогдэ и ела, смешивая с кунжутным маслом и порошком. Приехать в Саян-ри было импульсивным решением. Даин прекрасно знала, что бабушки здесь больше нет. Три года назад она отправилась в дом престарелых, а в прошлом году ушла из этого мира. Земля и 4 ханок где бабушка раньше жила, и которые были построены более 150 лет тому назад, проданы, чтобы покрыть больничные счета. К тому же, на их содержание уходило немало денег. Дома перенесли на свободный участок неподалёку. Даин слышала, что два года назад из них сделали отель в традиционном стиле. По телефону мама сказала, что нетронутым остался только сарайчик. Даин пряталась в этом сарайчике, когда в детстве играла в прятки. Он был идеальным укрытием и обителью хаоса. Окон там не было. Маленькое деревянное окошко прямо под потолком не в счёт. Поэтому темнота царила внутри даже днём, когда снаружи светило солнце. Играя в прятки с другими детьми, Даин пряталась в большом старинном шкафу который стоял за сваленными в груду старыми книгами и мешками с рисом. И в девяти случаях из десяти её не находили. Даже если водящий заходил в сарайчик, то натыкался на беспорядочно лежащие лопаты, хомуты, которыми пользовались, когда здесь ещё разводили скот, жёрнов, кучи бумаг, большую фоторамку и покрытые пылью спортивные снаряды. И боясь на что-нибудь наткнуться в темноте, почти сразу уходил. Книжная кухня Суянри готовится к открытию. Заявки на бронирование принимаются с 1 апреля. Даин взглянула на вывеску. Внизу было написано: Книжная кухня место, где вы найдёте утешение и поддержку. Пансионат и книжное кафе. Здесь можно читать, писать и обмениваться впечатлениями. Вывеска колыхалась на ветру, но погружённая в раздумья Даин его не замечала. Даин тихо вздохнула. Она бы выкупила бабушкину землю, если бы знала. Дома можно было бы использовать как виллу или студию. Но отец не хотел, чтобы Даин цеплялась за прошлое. Ей следовало помнить любовь, которую дарила ей бабушка, но не зацикливаться на чувствах и переживаниях. В мае прошлого года семья первого дяди, проживающая в Соединённых Штатах, и семья третьего дяди, владеющая домиком в Испании, приехали в Корею. Восемь братьев и сестёр, каждый из которых жил своей жизнью, решили продать бабушкину землю и разделить деньги. Потому что живые должны жить дальше. Сейчас отец уже знал, что Даин мучается от бессонницы, хотя ничего не замечал, пока у неё не развились панические атаки. Но надеялся, что она красиво сложит свои воспоминания о бабушке и сохранит их в сердце. Даин тоже понимала чувства отца, поэтому не рассердилась, когда он сказал, что продал землю. Однако ей хотелось вернуться сюда, в место, где она смогла бы почувствовать бабушкино дыхание. Под тенистым склоном холма, сквозь тьму суровой зимы, распускались цветки сливы. Ветки были усеяны бутонами, которые, казалось, вот-вот раскроют лепестки, как девочка-подросток, которая хочет что-то сказать, но держит рот на замке. Когда девятилетняя Даин сказала бабушке, что мечтает стать айдолом, Талишу улыбнулась и предложила сходить в магазинчик, купить к чаю кручёные пончики, к Интересно. Были ли у бабушки тайны, которыми она хотела поделиться с Даин? Узенькая дорожка, по которой Даин, держась за бабушкину руку, спускалась к рынку, осталась прежней. Горный хребет, похожий на валан юбки, тоже остался прежним. Незнакомым было только здание. Холодный ветер низко завывал, словно предупреждая о произошедших переменах. Старых домов ханок с их историями больше нет. Теперь на их месте стояло современное здание, состоящее из нескольких больших примыкающих друг к другу корпусов. Крыша была покрыта деревянным тёсом, а широкая терраса хорошо просматривалась снаружи. Рядом со зданием находился кофейный киоск размером менее двух пхёнов, с тёмно-коричневой крышей и стеклянными стенами. Благодаря чему можно было увидеть кофеварку, ёмкости с кофейными зёрнами, чашки для эспрессо и подносы. Казалось, этот крошечный киоск работает только на вынос. Передний двор, где у бабушки был огород, превратился в сад. Расположенные в ряд цветочные горшки, индийские палатки, похожие на реквизит для съёмок в глянцевый журнал. Это место выглядело стильным и уютным. Но Даин почувствовала, как у неё защемило в груди. В следующее мгновение подул тёплый, прогретый солнцем ветерок, принёсший с собой приятный аромат. "Чем это пахнет?" подумала Даин и, оглянувшись, увидела выглядывающие из-за киоска ветки сливого дерева, которое так любила бабушка. В ветви качались, словно приветственно махая. Даин невольно шагнула к дереву. Киоск был примерно такой же высоты, как дерево. Облицовка возвышающегося над землёй фундамента показалась Даин знакомой, и присмотревшись, она поняла, что видит часть старого фундамента. Тогда Даин поняла, что стоявший возле сливого дерева сарайчик превратился в современный стеклянный кофейный киоск. Сарайчик переродился. Его прежний облик претерпел изменения, но структура сохранилась. Глядя на обшарпанную кладку, Даин почему-то захотелось одновременно и расплакаться, и заулыбаться. Даин не очень любила весну. Весной повсюду распускались цветы, словно твердя, пришло время забыть о тёмной, холодной и одинокой, как смерть зиме. Весной все говорили о новых надеждах, вызовах и начинаниях. Но быть может, весна неохотно распускает цветы или даже помнит глубокую тьму прошлого. Возможно, весна предпочла бы быть невзрачной, но изо всех сил пытается исполнить возложенный на неё весенний долг. Обычно все радуются, когда приходит весна, которая приносит с собой частичку надежды. Говорят, весна это время, когда можно отойти от депрессии, неудач, разочарования и уныния. Говорят, это время забыть о прошлом, время найти себе новые цели. Мир ожидал, что Даин будет улыбаться, ярко и ослепительно, как новенький небоскрёб, сияющий под весенним солнцем, что она забудет о старом сарайчике Иханок. Потому она и думала, что сарайчик исчез. Но он по-прежнему был здесь. Изменившись, стоял рядом со сливовым деревом. Обшарпанный и потёртый фундамент молчал, словно вспоминая прошлое. Даин сдержала подступившие к глазам слёзы. Казалось, сейчас бабушка придёт и позовёт её, как раньше. Даин вспомнились бабушкины слова: "Сильнее всего весну ждут цветки сливы. Склонив головки бутоны, они ждут первых признаков прихода весны и бесстрашно расцветают, несмотря на царящую вокруг прохладу. И пусть бутоны могут опасть под заморозками и снегом, Пусть они мокнут под дождём и выглядят поникшими и безрадостными. Я всё равно люблю бесстрашное сливовое дерево. Когда я смотрю на него, то с нетерпением жду весны. Оно как храброе дитя с чудесной силой духа, который изо всех сил старается, чтобы бутоны расцвели. Извините, вы случайно не суд, жена?» — Поинтересовалась Юджин, поставив на землю большую картонную коробку. В честь открытия книжной кухни писательница Соджина решила остановиться здесь на пару дней, а потом написать рецензию. Это было частью маркетингового хода. Соджина писала, что приедет сегодня в 5 часов пополудни, поэтому, увидев женщину, которая с состранённым видом стояла перед входом, Юджин подумала, что писательница прибыла раньше, чем собиралась. Женщина обернулась к ней и ответила: Нет, я просто проходила мимо. Юджин невольно уставилась на обращенное к ней лицо. Это лицо было ей знакомо. Она совершенно точно видела его раньше. Бледная кожа казалась неярко, словно зимнее солнце светилось изнутри. Простая удлиненная куртка подчеркивала бледность. и Юджин, которая уже лет пять почти не смотрела телевизор, невольно подумала: "Может это какая-нибудь знаменитость?" Что-то в облике женщины навело её на эту мысль. Сиу, который следовал за ней с очередной коробкой, удивлённо замер. Что? Даян? Нет, откуда быть не может. Забормотал Сиу, и коробка выпала из его рук. Женщина улыбнулась, потом прикрыла рот рукой и замотала головой, нерешительно глядя на него. Похоже, такое случалось с ней бесчётное количество раз. Даин с удивлением смотрела на незнакомку, которая не узнала её с первого взгляда и даже перепутала с какой-то писательницей. Это она купила землю, поняла Даин и почувствовала облегчение. Эта немногословная, серьёзная женщина с чётко очерченными губами и добрыми глазами понравилась бы бабушке с первого взгляда. В следующую секунду Даин показалось, будто она оттряхнула мерзкую тень, липнущую к рукам, и улыбнулась. Эта улыбка была не из тех, которые она изображала перед камерой на церемонии вручения музыкальных наград или в рекламе косметики. Эта улыбка напоминала вздох облегчения. О, так здесь жила ваша бабушка? Удивительно. Да, как-то в детстве я забралась на хурму, которая росла на заднем дворе и упала. Однажды осенью мы со старшей сестрой отправились в горы за каштанами. Мы были настолько поражены видом раскрытых каштанов, что оставались в роще до самого заката. Я была покрыта царапинами с головы до ног. Даин улыбнулась. Помню, как-то раз я бежала с сачком за бабочкой, не глядя под ноги и свалилась на грядку с удобрениями. Даин вспоминала, как жила в бабушкином доме, и Юджин показалась, будто она заглянула в прошлое. Своими глазами увидела девочку которая предпочитала штаны платьям, не боялась лазить по деревьям и со смехом падала носом в огород. Знаете, это странно, но я не чувствую неловкости. Мне кажется, будто я у бабушки дома. Думаю, так и есть. Вы выглядите очень взволнованный, Даян. Даин, пожалуйста, зовите меня Даин. Почему-то мне хочется, чтобы здесь меня называли моим настоящим именем. Мне нечасто выпадает возможность погрузиться в воспоминания о прошлом, но сегодня, когда я пришла сюда, меня вдруг охватила ностальгия. У меня такое чувство, что я снова стала маленькой девочкой, которая бегает по округе. Из кружки вместе с белым паром поднимался запах американо. На столе стояли ореховый кекс и коричневые вафли из местного магазинчика, славящегося своими вафлями. По помещению плыл сладкий аромат выпечки, смешанный с ароматом кофе. Сделав глоток кофе, Даина гляделась, а потом посмотрела на сливовое дерево за окном. Моя бабушка очень любила это дерево. Помню, как бабушка сидела на крыльце, очищая соевые бобы и фасоль, а позади неё цвела слива. Эта бабушка сказала мне, что слива первое дерево, которое цветёт по весне. Даин подошла к окну и с любовью посмотрела на усыпанные бутонами ветки. Юджин встала рядом и распахнула окно. Я никогда не собиралась рубить это дерево. Оно такое красивое и похоже очень старое. Оно действительно прекрасно. А там в пристройке был склад для инструментов? Мы перестроили его в маленькое кафе. Да, фундамент остался прежним. Я признаться даже расчувствовалась, когда увидела. Раньше я часто там пряталась, когда играла в прятки. Глаза Доин так сияли, что Ю Джин машинально улыбнулась. Превратить сарайчик в небольшое кафе и обслуживать клиентов на вынос придумал вот этот юноша. Позвольте представить вам Сиу, сотрудника номер один. После этих слов Доин посмотрела на Сиу и лучезарно улыбнулась ему. Сиу ответил застенчивой улыбкой, но точно подросток, и молчал, словно воды в рот набрал. Казалось, при виде Даин у него из головы вылетели все мысли. Юджин чуть было не рассмеялась, глядя на его лицо. Даинте временем ещё раз поблагодарила Сиу и с улыбкой продолжила. Я всегда хорошо спала, когда приезжала к бабушке. Так я страдаю от бессонницы, причин которой не знаю. Я была у психотерапевта, мне выписали таблетки. Некоторое время они помогали, но потом бессонница вернулась. Но рядом с бабушкой я засыпала, как младенец. Бабушка три года жила в доме престарелых, а год назад умерла. Порой мне снится бабушкин дом. Светит солнце, бабушка одета в красивый ханбок. Она молчит и улыбается. Потом я чувствую запах каштановой рощи, куда ходила в детстве. Я оказываюсь в мире, окрашенном в тёмно-фиолетовые и красные цвета. Но теперь при мысли о том, что бабушкиного дома больше нет, меня охватывает такая грусть, что проснувшись, я до самого утра лежу без сна. Вот как. Умом Юджин понимала, что не сделала ничего плохого, но всё равно почувствовала себя виноватой. Да, у каждого есть воспоминания, которые хочется сохранить. Но ей показалось, словно она сама того не подозревая, перечеркнула воспоминание Даин. Со мной было так же, сказала Юджин. Приехав в Саянри, я спала так крепко, будто меня усыпили. Даин посмотрела на Юджин и с улыбкой кивнула. Повисла тишина, наполненная смутными воспоминаниями. Казалось, по помещению ласковым бризом разносится дыхание бабушки, которая всё ещё где-то здесь. Даин мягко улыбнулась и спросила: Как получилось, что вы купили бабушкин участок? Я думала, что теперь, когда построили национальную автомагистраль, сюда больше никто не заезжает. У Йоджин в голове, всплывающим окном, возник образ магазинчика вафель, и она улыбнулась. Неужели ничего нельзя сделать? У нас мало времени. Сегодня 12 мая договор должен быть подписан к 1 июня. Шеф. Мужчина с красным адутлаватым лицом, которого назвали шефом, схватил с длинного стола стакан с водой и выпил залпом, как соджу. Мужчина был одет в дорогой, на вид серебристо-серый костюм, который, однако, сидел на нём плохо, наверное, из-за того, что был мужчине мал. Хозяйка вафельного магазинчика хлопотала на кухне, то и дело поглядывая в сторону этого стола. Видимо, прикидывала, случится ли драка и ждала подходящего момента, чтобы вмешаться. Мужчина с красным лицом продолжал: "Я ещё месяц назад говорил, что мои братья и сёстры не могут собраться вот так сразу. Ты какой месяц? Три месяца. После того, как семья моего старшего брата вернётся в Америку, неизвестно, когда они снова окажутся в Корее. Проклятье!" Его собеседник, судя по всему, понемногу терял терпение. В его тихом голосе появились нотки раздражения. Я сделал всё, что мог. Связался с другими риэлторами, даже позвонил знакомым из других регионов. Один из них заинтересовался землёй, несмотря на то, что живёт в Таджикии, и я потратил весь день, рассказывая ему об участке и его окрестностях. Но после недели молчания он позвонил мне вчера и сказал, что желающих нет этому мужчине, который не знал, что делать, было хорошо за 40. Квадратное лицо, большие добрые глаза. Он постоянно вытирал пот со лба, несмотря на то, что за окном стояла зима. Лицо его покрывал загар, который можно получить только в сельской местности. Он говорил неторопливо и тихо, но было заметно, что грубый мужчина в серебристо-сером костюме действует ему на нервы. Нужно составить список возможных покупателей и показать им землю. Не знаю, когда мы с братьями и сёстрами сможем собраться в следующий раз. Со смерти нашей матери прошло более 100 дней. Если этот вопрос сейчас не решится, то всё закончится имущественным спором. Дашев, я понимаю, что вы имеете в виду, поэтому изучил все возможности и даже привлёк знакомых из других регионов. Мы показывали землю раз двадцать, не меньше. Без малейшего энтузиазма ответил второй мужчина, словно устав повторять одно и то же. Чем недовольны те, кто видел землю? спросил мужчина в серебристо-сером костюме, тяжело облокатившийся о стол. Да разве кто-нибудь скажет? Возможно, всё дело в размере земельного участка. В округе много участков площадью 50 или 75 пхёнов, которые в наши дни легко превратить в таунхаусы. Размер вашего участка 250 пхёнов, что довольно-таки много. Кроме того, местоположение довольно неудобное. Приходится подниматься в гору около километра, а удобств никаких. Мужчина в серебристо-сером костюме с залпом допил оставшуюся воду, явно расстроившись. Разговор на некоторое время прервался. В широко распахнутое окно задувал ветер. Из кухни, где пекли вафли, не доносилось ни звука. По помещению был тёплый сладкий воздух. Мужчины молчали, погружённые каждый в свои мысли. Стоявшая между ними тарелка оставалась нетронутой. И через некоторое время круглый шарик ванильного мороженого подтаял и оползнем обрушился с вафли. Перед Юджин высилась половина огромной вафли с корицей. В соцсетях писали о том, что здешняя вафельная славится своими божественно вкусными вафлями размером со стейк, которые отлично сочетаются с американо. Юджин пришла сюда к открытию и от скуки прислушалась к чужому разговору. Его при всём желании нельзя было не услышать. Мужчины разговаривали громко, магазинчик был маленьким. Хорошо хоть что расстояние от круглого столика За которым сидела Юджин до квадратного стола, который занимали мужчины, позволяла ей сделать вид, что она ничего не слышит. Но чем дольше Юджин подслушала чужой разговор, тем сильнее билось сердце у неё в груди. Поначалу она ощущала лёгкую дрожь, похожую на порхание бабочки, но вскоре удары стали напоминать подземные толчки, как при землетрясении. Юджин почудилась, что она слышит звон будильника. Её плащ был ещё пропитан влажным утренним воздухом горы Майсан, а в ушах, казалось, звучал слабый шёпот утреннего солнца. Йоджин резко выпрямилась, взяла телефон, открыла калькулятор и принялась считать. Получившаяся сумма оптимизма не внушала. Однако не всем в этом мире требуется стопроцентная гарантия успеха, чтобы найти в себе силы рискнуть. Принятое решение Это всегда готовность пойти на риск. Юджин сжала в руке телефон, тихо встала из-за стола и неторопливо подошла к мужчинам, по-прежнему погружённым в раздумье. Прошу прощения, что вмешиваюсь. Участок, о котором вы говорили, можно на него посмотреть, спросила Ёджин. После этих слов мужчины переглянулись, потом один из них блеснул глазами и торопливо встал, задев стол. Тот громко заскрипел, и тарелки задребезжали, как будто вот-вот упадут. Да, конечно. Вы хотите посмотреть на него прямо сейчас? Я посмотрела участок и через неделю подписала договор о покупке. Закончила Иджин и смущённо рассмеялась, чувствуя, что её рассказ звучит довольно нелепо. Если подумать, у неё не было причин так торопиться со сделкой. Даин тоже улыбнулась. Вот это да. Вы очень решительная. Знаете, судя по всему, вы встречались с моим отцом. О, значит, господин в серебристо-сером костюме. Девушки разразились смехом. В следующую секунду телефон Юджин завибрировал, и на экране высветилась надпись: Соджина, писательница. Извинившись, Юджин встала из-за стола и ответила на звонок. Писательница, которая должна была прибыть к пяти часам, извинилась и сказала, что не сможет сегодня приехать. Выезжая со стоянки, она поцарапала чужую машину. Пришлось улаживать дела со страховой компанией, ехать в ремонтную мастерскую. Успокоив собеседницу и Уджин договорилась перенести встречу на другой день, закончила звонок и вернулась за стол. Несколько секунд она наблюдала за Даин, который отсутствующим взглядом смотрела в окно. А потом спросила: Вы не хотите остаться здесь на ночь? Писательница, которую мы ждали, не сможет приехать. Официально мы ещё не открылись, поэтому других постояльцев здесь нет. Всё в книжной кухне было приготовлено к приезду соджена: от туалетных принадлежностей до полотенец, сушилок, чайников, чая и кофе. В номере было тепло. Да и заготовки для завтрашнего завтрака были уже сделаны. Даин обрадовалась этому неожиданному предложению как ребёнок и сразу же позвонила своему менеджеру. Та забеспокоилась, услышав, что Даин собирается заночевать неизвестно где. Но Даин объяснила, что пансионат находится в доме её бабушки, что он всё ещё закрыт, поэтому других постояльцев нет и что здесь безопасно. Как выяснилось, со следующей недели у Даин начинался отпуск, который она собиралась провести на Гавайях. Однако за день до отлёта ей вдруг захотелось навестить бабушку, поэтому она отправилась сюда, в деревушку Саянри. Юджин улыбнулась, услышав, что Даин попросила менеджера поменять её билет на самолёт на более позднее число и сдвинуть бронь в отеле. Еджин заранее зарезервировал столик в соседнем корейском ресторанчике, куда хотела сводить Соджина. Но теперь она подумала, что появление в общественном месте наверняка создаст для знаменитой певицы много трудностей и решила остаться в книжной кухне. Они с сиу достали из холодильника ингредиенты для приготовления ужина. Еда будет не такой изысканной, как в ресторане, но голодным никто не останется. Даин вызвалась помочь с готовкой. Она нарезала морковь для яичных рулетиков и редис для супа. Получилось неровно, как у ребёнка, играющего в дочке матери Даин сказала, что готовит очень редко, а потом добавила: "Честно говоря, я даже яичницу, как следует, пожарить не могу". Даин взболтала в большой глубокой тарелке 4 яйца и теперь с серьёзным лицом стояла перед кастрюлей, в которой варились водоросли, и попробовала бульон. Хватает ли соевого соуса? Пока они хлопотали на кухне за окном сгустились сумерки. Есть что-то конкретное, что вы хотели бы сделать, Даин? Поинтересовалась Юджин во время ужина. Даин нравилось, что Юджин обращается к ней так уважительно. Почему-то, возможно, потому что Даин дебютировала в юном возрасте, большинство людей без малейшего стеснения говорили с ней на ты, даже если видели впервые. Даин призадумалась. Она смотрела на Юджин, но словно видела нечто иное, глубоко личное. Юджин показала, что у неё на глазах разворачивается сцена из фильма. Пожалуй, правильно говорят, что артисты не выходят из образа даже в повседневной жизни. Заметив выражение лица Юджин, Даин торопливо посмотрела ей в глаза и с улыбкой ответила: "Да. Я бы хотела увидеть звёзды." Когда я приезжала к бабушке, то ложилась летом на веранде и всю ночь любовалась звёздами, смотрела на Млечный Путь, который словно стекал вниз и думала: а может, это кто-то посылает нам сигнал? Было бы здорово ещё разок посмотреть отсюда на звёзды. Ох, звёздами лучше любоваться летом. Сейчас март, но ночью ещё по-зимнему холодно, а вдруг вы простудите горло? Вы же певица. В глазах Даин промелькнуло разочарование, и она отвела взгляд, пытаясь его скрыть. Потом кивнула. "Да, вы правы. Наверняка сейчас ещё слишком холодно". Э, к слову об этом вмешался Сиу, который перестал воспринимать их гостю как сошедшую с небес богиню. Одетая в серую толстовку Лим Даин, которая беспечно болтала с ним за ужином, не имела ничего общего с певицей Даян выступавший в свете софитов. Сиу нерешительно продолжил. У меня есть зимний спальный мешок. Правда, я не стирал его больше года, так что запах оставлять желать лучшего. Он смущенно рассмеялся. Ночное небо завораживало. Время от времени по нему проплывали тёмные рваные облака. Отчего луна то появлялась, то исчезала, однако звёзд было видимо-невидимо, похоже, наличие облаков их ни капельки не смущало. Ночь выдалась на удивление ясной. В округе не было ни одного фонаря, но с балкона на втором этаже казалось, что улица освещена искусственно. Луна купала своим светом ветви деревьев. Особенная тишина, которая бывает только вдали от городского шума, полнилась шелестом ветвей и щебетанием птиц. Юджин залезла в пахнущий затхлостью спальный мешок, оставив снаружи только лицо, и посмотрела на усыпанный звёздами небосвод. Одно дело знать, что звёзд бесчисленное множество, и совсем другое убедиться в этом своими глазами. Юджин показалось, что она постигла некую тайну, о которой раньше даже не подозревала. Окажусь ли я однажды за пределами нашей планеты? Возможно, некоторые из этих звёзд уже исчезли, и мы видим лишь следы их существования, дошедшие до нас из прошлого, подумала Юджин. Слова вселенной доходят до людей через большой промежуток времени. Они из Даин и Сиу долго молчали. Спальных мешков было всего два, поэтому достались они девушкам. Сю надел зимний свитер и длинное пальто. Принёс все одеяла, которые имелись в книжном кафе, и расстелил их на полу. Из динамика, подключённого к телефону через блютуз, раздавалась джазовая песня, сыгранная на акустической гитаре. Звуки музыки пронизывали тишину, как туман, струящийся сквозь звёздный свет. Даже прохладный весенний ветерок затаил дыхание, наблюдая за величественным представлением, которое исполняла Вселенная. Юджин думала обо всех тех, кто бывал здесь раньше и смотрел на те же звёзды. Даин думала о своей бабушке, которая даже посреди зимы была тёплой, как уютная печка. Она вспомнила летнюю ночь, когда они с бабушкой смотрели на звёзды. Сю думала о звёздах, которые видела однажды вечером после занятий в университете. Я никогда в жизни не видела столько звёзд нарушила тишину Даин. Сюу за вздохом кивнул. Как странно, продолжила Даин. На небе так много звёзд, и всегда было. Как я могла забыть об этом? Глядя на бескрайнее море звёзд, Юдзин вспомнил рассвет на горе Майсан. Да, это потрясающе. Знаете, есть кое-что, о чём я вам не рассказывала. В тот день, когда я впервые приехала в Соянри, прежде чем пойти в вафельный магазинчик, я отправилась на гору Майсан встретить восход солнца. Звёзды сияли в небе даже на рассвете. Тёплый, мягкий звёздный свет, словно свет уличных фонарей, сияющий через равные промежутки времени под глубоким синим небом. С вершины горы Майсан, простирающиеся внизу мир, казался глубоким морем, полным древних тайн. Горный хребет тенью нависал над долиной, а вершина была скрыта вязью облаков, словно нарисованных лёгким взмахом кисти. Вокруг царила тишина, и едва занимающийся рассвет подступал, как кряпи на поверхности воды. Тихий ветерок время от времени мягко теребил волосы. Небо менялось каждое мгновение. За горой оно начинало светлеть, наливаясь сочной синевой. На восточном гребне оранжевый свет разгорался всё ярче, а облака, становившиеся всё белее, напоминали поезд, остановившийся на полустанке. Туман между изгибами гор был похож на дым, оставленный локомотивом. Луна на небе оставалась в одиночестве. Вскоре после рассвета окрестности приняли свой повседневный, привычный вид. Словно остановившийся на некоторое время поезд, снова двинулся по расписанию. Рассветную стеклянную тишину надкололи трещинки птичьего чириканья. Наблюдая за восходом солнца с вершины горы Майсан, Юджин думала о незначительных людях, которые исчезли, как обрывки утреннего тумана. Коворкинг, где до поздней ночи работала Юджин, был забит ноутбуками чужаков. Она постоянно ссорилась со своим сомбе, который, по его мнению, в любом вопросе был главным специалистом. Все вокруг просто исчезали, отыскивая свой собственный путь. Всё это было так давно, словно в другой жизни. Словно усердный дворник смел с тротуара опавшую листву. Юджин вспомнила пустеющий по вечерам коворкинг, маленький винный бар в Йонам-Дон, куда они ходили с сомбе который в итоге предложил продать их стартап. Изменения в жизни Юджин поначалу незначительные, привели к тому, что оглянувшись назад, она с удивлением осознала, что привычный ей мир изменился до неузнаваемости. Юджин долго блуждала в потёмках, но в сиянии занимающегося рассвета эта мысль была чёткой и ясной. Если бы в тот день я не побывала на горе Майсан дзинани то не осмелилась бы подойти к агенту по недвижимости, продолжила Юджин. Я бы выбросила из головы подслушанный разговор. Раньше я никогда не бывала в Соэнри. Всю жизнь я прожила в Сеуле и думала, что останусь там до конца своих дней. Покупка 250 пхёнов земли не входила в мои жизненные планы. На лице Юджин появилась слабая улыбка. Даин положила себе на лицо термопакет и сосредоточилась на её рассказе. Двумя месяцами ранее стартап, который я возглавляла, продали другой компании. Я бездумно слонялась из угла в угол, не зная, чем себя занять. Стартап нельзя было назвать полным провалом, поскольку у нас выкупили права на патент, однако вся проделанная работа казалась мне пустой и бессмысленной. Всё это время я вкалывала днями и ночами без выходных. Более 3 лет я занималась разработкой программ и созданием материалов для привлечения клиентов. Оставшись без работы, я прочитала книгу, которую давно купила и которая пылилась на книжной полке. В ней рассказывалось о женщине сложной судьбы, которая построила небольшой отель в английской деревушке, где останавливались разные постояльцы. У каждого из них была своя история. Я приехала в Саян-Ри, Потому что хотела полюбоваться восходом солнца с горы Майсан, почитать книгу и побродить по окрестностям. Дыхание весны в густой мартовской ночи почти не ощущалось, и щеки кусал холодный ветер. Перед глазами Юджин словно наяву мелькали события другого зимнего дня, и она продолжила. В тот день риэлтор показал мне земли Соенри, и я подумала, что могу рискнуть, как главная героиня романа. Мне казалось, что облака, которые, как морская пена, обнимали гору Майсан на рассвете, подбадривают меня. Около полуночи приехала менеджер Даин. К тому времени все трое спустились с террасы и теперь пили пиво, расположившись в книжном кафе. Менеджер производила впечатление милой и дружелюбной женщины. Она кипела энергией и отличалась разговорчивостью. В толсте чёрной куртке и бейсболке она напоминала оператора постановщика. По дороге менеджер заехала в любимую пекарню Даин в районе Сон-Судон, где купила травяной чай и разную выпечку. Выпечки оказалось слишком много, и стол буквально ломился от хлеба и сдобы. Довольная Даин схватила французскую булочку с шик и жуя нятно спросила у Юджин: Вы уже решили, какие книги выставить на полках? Юджин покачала головой, в пакетик чая с карамельным ройбушем и залила его кипятком. Ещё нет, хотя определиться нужно до конца недели. Доставка занимает больше времени, чем я думала. Кстати, у вас есть любимая книга или какая-нибудь книга, которую вы недавно прочитали и которая произвела на вас впечатление? Даин задумалась. Сю внимательно смотрел на неё, словно с нетерпением ждал, когда она произнесёт название, чтобы записать его в мысленном блокноте и выставить на главную книжную полку в сердце. Мне нравится книга Чх Светлая ночь. Во время прочтения я всё время думала о бабушке и спрашивала себя: "Интересно, каким человеком она была?" Ведь я всегда воспринимала её только как свою бабушку. После прочтения у меня потеплело на сердце. Сиу торопливо закивал всем своим видом, напоминая черноглазого пуделя. Юджин сдержала улыбку, пригубила чай и понимающе кивнула, глядя на Доин. Эта книга немного похожа на эссе мы можем гулять при лунном свете, Госури. Правда, не знаю, насколько вы готовы читать Иссе. Но если вам понравилась Светлая ночь, то думаю, починку чинку Ли Мин Джин тоже придётся по вкусу. Ого, вы с такой лёгкостью вспомнили сразу несколько похожих книг. Я обязательно их прочту. Спасибо. Это вам спасибо. После вашего рассказа я поняла, как буду советовать книги будущим постояльцам. А вы, Сю. Когда Даин взглянула на Сю и задала вопрос, тот поперхнулся, словно подавился пивом. О, вы в порядке? Всё хорошо, не беспокойтесь. Сиу, у которого покраснели уши, вскочил и принёс с кухни салфетку, чтобы вытереть расплескавшееся пиво. Три девушки же посмеивались, потому что Сиу был до невозможности милым. Он присоединился к веселью, когда снова вернулся за стол. Есть одна книга, которую я читаю в последнее время. Но она такая большая, что я за целый месяц не прочёл её до конца. О, ты читал книгу? Поддразнила её Джин. Ну на. Я же тоже сотрудник книжного кафе. В общем, книга, которую я сейчас читаю, называется Это лето осталось долгим. Миюджин попыталась скрыть смех в голосе. Ты хотел сказать, лето остаётся там надолго? кажется, это книга об архитекторах. Вступила в разговор менеджер Даин. Юджин хлопнула в ладоши, улыбнувшись. "И правда, Сю, ты же учишься на архитектора?" Даин изумлённо распахнула глаза. "Ты изучаешь архитектуру? Это здорово. Я тоже хотела изучать архитектуру после просмотра фильма Введение в архитектуру." Сю, явно чувствуя себя неловко под прицелом трёх пар глаз, быстро ответил: Я провалил государственный экзамен по архитектуре, так что получил только специальность в УИАХ. Кроме того, я же признался, что не дочитал книгу. Она ужасно толстая, он вздохнул. Его признание было встречено новым взрывом смеха. Затем разговор плавно перетёк к Гавайям. Сю признался, что очень завидует будущему путешествию Даин на этот остров так они и подошли к обсуждению книги Харуки Мураками "Залив Ханалей", действие в которой происходит на Гаваях. Про себя Юджин подумала, что было бы неплохо организовать что-то вроде книжного клуба в книжной кухне Соянри. То ли из-за наблюдения за звёздным небом, то ли из-за того, что в книжной кухне Соянри осталась частичка бабушки, но Даин казалось, что впервые за долгое время Она сможет крепко уснуть. Комната в гостевом домике Соянри была опрятной и тёплой, как уютное объятие. Тихий свист дующего у подножья горы ветра был слышен сквозь неплотно прикрытое окно. Так, около двух часов ночи, Даин погрузилась в глубокий спокойный сон. Дождь начался ранним утром. По унылому серому небу проносились тучи, набрасывающие на землю сетку влажной мороси. Дул ветер, похожий на зимний, и молодые весенние ростки дрожали, как от растерянности. Вишнёвое дерево, на голых ветках которого набухли почки, подрагивало. Взашедшие 3 часа назад солнце всё ещё было скрыто тёмно-серым туч, и подножие горы утопало в тенях. Утро в книжной кухне сойанри Было мирным и неторопливым, похожим на воскресное семейное утро. Порыв ветра, налетел на здание с новой силой, исник. Редкие капли дождя барабанили по стеклу. Откуда-то доносился запах влажной земли и лесной свежести. Первой проснулась Юджин. Она сварила кофе, разрезала вчерашнюю булочку с корицей, которую привезла менеджер Даин. И поставила её на несколько секунд в микроволновку. Стоило достать тарелку, как праздничный коричный запах растёкся по помещению, словно густые звуки джаза. Тёплое воздушное тесто с кусочками миндаля было сладким от сахарной пудры. В помещении царила тишина. Обычно Иджин каждое утро включала музыку, но сегодня решила, что тишина будет отлично оттенять такое утро. Она идеально дополняла окутывшее Соён спокойствие, как пикантная корица оттеняла сладкую булочку. Юджин убрала со стола, который был накрыт со вчерашнего вечера. Пока она мыла посуду, вспоминала море звёзд, разлившееся над головой прошлой ночью. Она не знала, как описать то чувство, которое охватило её при мысли о том, что звёзды никуда не делись. С приходом утра, скрытые за тучи, Они всё ещё расстилались над головой. Несмотря на то, что повседневная рутина казалась максимально далёкой от духа приключений и путешествий, она с удивлением обнаружила, что и в её обыденной жизни есть место приключениям. Даже когда она просто доставала книги из коробок, чтобы расставить по полкам книжного кафе Звёздный свет неизменно сиял над головой. Наведя порядок на кухне, Юджин направилась в книжное кафе. Несколько коробок всё ещё были не распакованы, а книги в них не сортированы. Юджин присела на корточке перед коробкой, в которой виднелась обложка книги "May in Binchi: недели зимы". Юджин протянула к ней руку. Именно эта книга придала ей смелости открыть книжную кухню Соянри. Нежно поглаживая обложку книги, Юджин думала о Даин. На обложке была изображена мирная картинка. Стол покрывала аккуратная скатерть в зелёную клетку, на которой стояли заботливо приготовленные кружки для чая. Посредине стола блюдо с фруктами. За окном, выходившим на маленькие разноцветные домики, блестело море. Юджин надеялась, что там, куда поедет Даин, будет слышен плеск волн. На мгновение Она ощутила острое желание побывать в том самом городе, на который любовалась смотрящая в окно кошка. Увидеть маленькие ильнущие друг к другу домики с черепичными крышами, ощутить запах солёного ветра и волн. Она коротко улыбнулась. Когда Даин откроет книгу, то познакомится с её персонажами. Возможно, обстоятельства сложились именно таким образом, чтобы Даин могла прочесть эту книгу. Юджин пролистала несколько страниц, и взгляд её выхватил из текста предложения, словно оно было выделено маркером. Да. Тут прекрасно думается. На берегу океана чувствуешь себя не такой важной и значительной. Всё сразу встаёт на свои места. Юджин оставила закладку на странице и аккуратно завернула книгу в обёрточную бумагу тёмно-красную в крупный золотистый горошек. Затем вырвала из линованного блокнота страничку и написала короткое письмо. Слова, ложившиеся на бумагу с нажатием шариковой ручки, лились легко. Надеюсь, ты найдёшь свой собственный сарайчик, тихое пристанище, в котором будет слышен шум волн. Желаю, чтобы ещё не единожды ты испытала тёплое чувства, похожее на прикосновение бабушки. В тот дождливый весенний день Доин и её менеджер покинули книжную кухню Саёнри ещё до наступления сумерек. Книгу, подаренную Юджин, всё ещё обёрнутую в подарочную бумагу, Доин положила в багажник. Глядя вслед отъезжающей машине, Сиу и Юджин словно очнулись от туманного сна. Скорее всего, Доин прочтёт книгу на Гаваих, где она точно услышит плеск волн. Юджин только надеялась, что Даин сможет счастливо улыбаться даже на беспокойной вершине славы, там, где она была одинока, несмотря на комплименты, которые ей растачивали каждый день. Юджин хотелось верить, что даже в напряжённый день она сможет найти время на то, чтобы погрузиться в мир сказок и насладиться простой вкусной едой и чашечкой чая. После того, как Даин ушла, Юджин оглядела книжную кухню. Удивительно, что всего лишь день назад она лёжа в спальном мешке любовалась звёздным небом. Неужели с того дня, как она столкнулась с риэлтором и владельцем земли в магазинчике «Вафель» и прошло всего 10 месяцев? Юджин устроилась за деревянным столиком, где несколькими часами раньше они с Даин пили чай. Ей казалось, что книжная кухня Даин и ханока её бабушки соприкоснулись присутствие Даин всё ещё ощущалось в этих стенах. Неяркое солнце медленно опускалось за пеленой редеющих облаков. Юджин поднялась на ноги и распахнула большое от пола до потолка окно. Сегодня наступила ровно середина марта. И лёгкий весенний ветерок, ворвавшийся в помещение, был наполнен ароматом цветов сливы. Он обещал новый день.